Глава 31. Ого. Дыхание сбилось от волнения. Ладонь, заворожённо скользила взад вперёд, каждым сенсором киберпротеза ощущая его поражающую гладкость. Из головы от восхищения вылетели даже все приличествующие ситуации матерные эпитеты. Ого. Ирон не слишком хорошо разбиралась в оружии подобного масштаба, но и той информацией, что удалось раздобыть еще до штурма, было довольна, чтобы понять. Эта скромная пара матовых стволов, опоясанная огромными рядами скрытых катушек, вскоре вынудит всю оборонную промышленность в срочном порядке придумывать принципиально новый механизм работы электромагнитных щитов, потому что воздействие магнитно-динамического оружия заставляло их в буквальном смысле сходить с ума и плавить под собой корабельную обшивку. А уж как эта чертовщина обойдётся с защитным силовым полем какой-нибудь колонии, можно было только дофантазировать, вспомнив старую киноленту о парне в чёрном шлеме с респиратором и его летающей станции убийца. Крестов ушёл около получаса назад, и Иран ковылял лишь инженер, мрачный миной сидящий за столом. Он был настолько погружён в свои мысли, что даже не услышал за этого щелчка от двери. Так что у Иран было немного времени, чтобы без лишних гласнословий сосадить с моментом своего триумфа, триумфа и окончательного приговора. Капитан Рихард Кальт, вопреки дурной славе, не был чудовищем. По меньшей мере, по отношению к собственным людям. Он мог понять, он мог дать шанс всё исправить. Но у Иран Видаль, старший инженер корвета Баярд, этот шанс уже был. Поскудник Дарс никогда не узнает, что лишнюю минуту, чтобы уйти из-под огня боярда и скрыться в червоточине, тогда дала ему именно она, намеренно промедлив с включением глушилок. Она не расскажет об этом. Много честь и знать, но и никогда не пожалеет об этом. Несмотря на несколько сломанных рёбер и разжалование из старшего инженера в штурмовики, часть работы инженера по-прежнему оставалась на ней, уже без оплаты. Но Иран не жаловалась. Штурмовики неплохо получали. А двойные обязанности даже стали маленьким поводом для гордости. Кальт не мог найти инженера лучше неё. К тому же, участвовать в штурмах оказалось куда веселее, чем просиживать зад на корабле, ковыряясь в железках. За исключением одного поганого случая. Жестокая перестрелка длится уже более получаса. Сколько уцелевших из штурмовой группы? Хорошо, если половина. Обычное дело. Главное, что их противникам повезло меньше. Под защищавший объект охраны к концу перестрелки остаётся лишь пара коллег. Правда, очень упорно отстреливывающихся коллег. Эй, Шон, Иран тяжело опирается на винтовку, на мгновение переводит дух. Есть лишние обоймы. Я почти всё расстреляла. Ну, оглох, что ли? Вытащи уши из задницы. Есть. Напарник отзывается не сразу. Ранин, что ли? Из укрытия не разглядеть. Лови. Пик-пик, пик-пик. Иран перехватывает на лету, не глядя, и далеко не сразу понимает, что оказалось у неё в руке. Пик-пик, пик-пик. Дыхание в лёгких спирает от ужаса. Какого чёрта? Пик-пик, пик-пик. Контактные мины поставлены на задержку. Химическая липучка моментально въедается в ладонь, не оставляя шанса отшвырнуть эту дрянь. Сука, за что? Пик-пик, пик-пик. Решение приходит мгновенно. Щель между металлическими контейнерами, служившими ей укрытием. Засунуть туда руку с зажатой в ней смертью, максимально откинуть голову назад, зажмуриться. Пик-пик, пик-пик, вудум. И потом приходит боль. И собственный вопль пробивается даже сквозь звон в поврежденных перепонках. Всплеск адреналина пересиливает болевой шок, позволяет ревком перекатиться по другую сторону укрытия, выдернуть из шлевок ремень и зубами затянуть его нахлещущей кровью культе, рыча от боли. Лишь бы не закричать снова, лишь бы не выдать этому сукиному сыну, что жива. Молиться о том, чтобы ему не хватило мозгов пойти проверить, и ему действительно не хватает. А поэтому первый её выстрел, настигший почти у выхода и пробивший ему плечо, становится для предателя полной неожиданностью. Второй дробит ему бедро, заставляя его скрючиться на полу. Лишь позже Ирон узнает, что ублюдок Шон и еще двое по случайности погибшие еще в начале перестрелки были подкуплены конкурентами. Им только и оставалось, что в конце зачистки под шумок перестрелять ничего не подозревающих своих и скрыться с добычей, не опасаясь расправы кальта. Все это Ирон узнает после возвращения на Байярд, когда, силясь не шататься, будет стоять перед кальтом и твердо и упрямо смотреть ему в глаза. «Я одинаково хорошо стреляю с обеих рук, капитан». Я могу остаться в команде. Я справлюсь. Но всё это случится позже. А сейчас она вскидывает пистолет, осквержив красный от крови зубы. Надо было целиться в башку, тупой ты ублюдок. Третий выстрел, она делает в упор. Иран никогда не думала о том, чтобы уйти из команды. Ей нравилось быть частью легенды о летучем бельгийце. Нравилась её безбашенная штурмовая группа. Нравился хлещущий через край адреналин. Не омрачало всего этого даже поганое личность капитана, которому достаточно было просто пореже попадаться на глаза. Жаль, что по итогу всё так обернулось. Жаль. Инженер, кажется, Ларай, наконец-то заметил открытие двери и вызвал Кристофа. Тот от чего-то не выглядел довольным результатом её работы. Ну и чёрт с ним. Инженер хотел было припахать её к описанию оружейных характеристик, как Иран сумела понять из обревочных фраз. Эти недалёкие дельцы вознамерились загнать кальтовые пушки на сторону. Но Иран лишь вела гризнулась, что следующим её действием с этими грёбаными стволами будет исключительно запихивание их в зад любому, кто сейчас же не оставит её на хрен в покое. Хотелось лишь одного смыть с себя двое бессонных суток, а после завалиться спать на следующие двое. Перебросившись с Лораем ещё парой слов, Кистов увёл её в каюту. Когда Иран вышла из душевой, Он говорил с каким-то скольским типом по видеоконнекту через поншет. Заметив её, он замолчал, а потом быстро ушёл. Хм, смешно. Ирен даже посмеялась бы, если бы не так сильно устала. Уже засыпая, она с вялым удивлением осознала, что от неё не потребовали отключить маяк. Не доверили. Ну что ж, так даже лучше. Нет выбора. Нет и соблазна поступить по идиотски. Ещё более по идиотски, чем она уже поступила. Да, так лучше. Не забивать себе голову посторонними мыслями, думать о том, как вытащить с этого сраного корабля лишь одного человека, только одного себя. Приглушённый свет постепенно разгорался, возвещая наступление очередного утра на борту "Вайнд до 342". Бред оторвался от россыпи микросхем и проводов на столе и перевёл удивлённый взгляд на лампы. Он и не заметил, как заработаей прилетела вся ночь. Вечером Иран наконец-то удалось открыть отсеки. В корабельном оружии Бред понимал немного, куда больше его интересовал маяк. Найти и отключить его было самым первостепенным делом. Как Лараю удалось выяснить ранее, маяк вещал через неравные промежутки времени. Быстрее было бы обшарить весь отсек вручную, нежели пытаться поймать непредсказуемый и редкий сигнал с камером. После 3 часов тщательных поисков небольшой и хорошо замаскированный жучок отыскался в одном из оружейных креплений. Лорай полностью разобрал его, на всякий случай просканировал. Отклика, разумеется, не было. И брат, не дожидаясь, когда маяк в очередной раз отправит координаты корабля пиратам, спустил остатки везмельчитель мусора. Облегчение это от чего-то не принесло. Вместо привычного удовлетворения от хорошо сделанной работы Лорай ощущал лишь досаду и раздражение, что это оказалось слишком просто, что вместо того, чтобы заниматься делом, теперь ему вновь придётся сидеть и ждать. Глупые мысли. Наверное, он просто слишком устал. Душ и завтрак должны его взбодрить. В душевой Брет обнаружил Эйнстока. заметно исхудавший, осунувшийся, словно это вовсе и не он, все последние дни поглощал еду в нереальных для человеческого желудка объемах. Он сосредоточенно выжимал волосы. Грудь, шея и плечи пестрели новыми шрамами, на вид уже почти зажившими. Коленную шину, лангетку и штифты Эйн стойк потребовал снять еще вчера. Пальцы на правой руке плохо гнулись. При ходьбе Эйн заметно хромал, однако скорость регенерации все равно впечатляла. Связки тоже восстанавливались, пусть и медленно, но и этого было довольно, чтобы притупить гнетущее чувство тревоги, не покидавшее Лорая все последние дни, от мысли, Эйнсток, непобедимый киборг, благодаря которому они все не раз выбирались из дерьма уязвим и смертен. Не то чтобы брат не знал этого и раньше, однако осознать на наглядном примере оказалось неожиданно тяжело. Ларай прошл к шкафчику в углу раздевалки и чуть громче нужного крямкнул дверцей, обозначая своё присутствие, больше из вежливости, чем из реальной необходимости. Как рука, поинтересовался он, когда Эйнсток обратил на него внимание. Функционирует не полностью приемлемо. Ему с трудом давались длинные фразы. Голос то и дело срывался на хрип, поэтому, выражаться, он старался максимально кратко. Хорошо. Бред взял из шкафчика полотенце и уступил Эйну место в тесной раздевалке. Тот медленно оделся. Неловкость пальцев доставляла заметное неудобство. Вытер волосы. Предельчего изучил криво отрезанную прядь, лезущую в глаза. Спасибо. А? Ларай вскинул голову. За мою жизнь. Хотел сказать раньше, не смог. Бред кивнул головой. Не нужно благодарить. Ты на моём месте поступил бы так же. Не поступил. Эй, на мгновение осёкся. Раньше, теперь не знаю. Противоречие, много противоречий. Ты сказал, как друг. Твоя причина, право на решение не твоё. Хочу понять, что именно. Ларей чуть нахмурился. Не могли поднять корабль без меня, но могли уйти. Нет задачи держаться вместе. Корд 2, большая станция. Возможность спрятаться. Возможность скрыться на другом корабле, оборвать след, повысить шансы на выживание. Не понимаю. Именно так ты и собирался поступить. Бред, удержал себя от этого вопроса. Ответ не имел значения. Уже не имел. Не все привыкли жить в бегах. Не все умеют проходить такие испытания в одиночку. Людям свойственно держаться вместе, свойственно держаться друг за друга. И это не признак слабости. Это делает сильнее. Инстокс моргнул. О, для этого я нужен. Быть сильнее, как защита, как киборг. Рука остиснулась на плече Эйны раньше, чем Бред успел задуматься об уместности этого жеста. Это значит только то, о чём я тебе уже говорил. Ты важен. Важен просто потому, что ты это ты. Удивление в расширившихся глазах сменилось сосредоточенностью. Бенсток не отстранился. Сложно интерпретировать это впервые со мной. О чём ты говоришь? Он на мгновение прикрыл глаза. Знать, чувствовать, что чужие жизни важны для меня, что моя жизнь важна не только для меня. Не могу понять пока, но могу принять сейчас. Это хорошо. Брат улыбнулся. Лигонька похлопала его по плечу и убрала ладони. Я рад, что ты это сказал. Это важнее благодарности. Эйн кивнул в ответ и шагнул к выходу. Лара отвернулся, потянувшись за полотенцем из шкафчика, и едва не вздрогнул, когда его плеча коснулась раскрытая ладонь. Когда он обернулся, дверь за инстоком уже закрылась. Саливан не подвёл. Не прошло и суток с тех пор, как Кристоф отправил ему данные по оружию, когда Джейкоб вышел на связь и сообщил, что нашел заинтересованного покупателя, некоего Иуру Данса. Тот являлся довольно известной в мире оружейного бизнеса фигурой, не столько благодаря собственным заслугам, сколько благодаря людям, стоящим за его спиной. По одним слухам, это была Military Corp, одна из крупнейших частных военных компаний. по иным иураданс представлял интересы организации Humanity Pro, ведущей теневую войну против Республики Горгола. Покупатель был готов немедленно перечислить аванс, если финальная цена устроит обе стороны. По такой поспешности Кристоф понял, что прилично продишевил, называя сумму. И это было хреново, не столько из-за потерянной выгоды, сколько тем, что теперь не представлялось возможности скрыть от покупателя, что от оружие пытаются избавиться как можно скорее. это могло стать проблемой. Однако ситуация мало располагала к тому, чтобы устраивать торги и ждать лучшей цены. К тому же, даже названная сумма была огромной, на порядок больше, чем Кристоф получал за крупнейшие свои сделки. Один только аванс, треть от общей суммы, мог бы позволить ему купить новый корабль в 5 раз больше нынешнего. Впрочем, Крис не имел привычки сперяжаться прибылью, существующей пока только на словах. Об этом он подумает после. «Пока же можно дать Салливану добро согласовать сделку от его имени». «Накину еще полтора процента к твоей доле, если найдешь мне вооружение на Вайндо», добавил Кристоф, когда все детали были обговорены. «Шторм вполне подойдет, или Немезис, и пару легких пушек для флайера. Доставь, как обычно, в шестнадцатый док нам не море, я буду там через сутки». У тебя исследовательский транспортник. На кой чёрт тебе увешивать его пушками? Скептически фыркнул Саливан. Ты собрался на войну, хотя это не моё дело. Кому война, а кому мать родна? Сделаю, как просишь. Крис отключил связь и задумался. Ни один из его счетов для получения аванса не годился. Официальные, скорее всего, или заблокированы, или под наблюдением, а неофициальные могли быть скомпрометированы. Нужно было открывать новый. Небывшая космическая станция Немера в Сигне Близнецов, ранее принадлежавшая КУА, а позже за ненадобностью проданная частному владельцу, как нельзя лучше подходила для подобных целей. Крестов не раз пользовался её доками для приёма и передачи контрабандных грузов и даже имел там собственный контейнер, выкупленный на чужое имя, разумеется. Также со станцией можно было сделать и несколько звонков ради выполнения обязательств перед Над Тер и Заром. вернее, видеосообщений с отложенной отправкой, минимум через день или два после того, как Вайндо покинет доки Мниморы. Не стоило рисковать без нужды, но для передачи оружия покупателю Мнимора не подходило. Требовалось более безопасное место, ведь, насколько Кристоф понял, у Кальта кругом имелись свои осведомители. Место передачи Крис намеревался назначить позже, после того, как подготовит всё, чтобы бесследно раствориться в глубинах космоса. В первую очередь, новое имя И с этим было сложнее. Пару сотен лет назад довольны было лишь вклеить свою фотографию в поддельный паспорт, как это часто показывали в старых фильмах. Но с тех пор, как была создана единая конфедеральная база электронного документа оборота, это стало недостаточно. Во множестве связанных между собой архивов хранились сведения о каждом человеке, рожденном в подконтрольном конфедерации пространстве, от школьного образования и обращения за медицинской помощью и вплоть до любых перемещений. требующих отметок в космопортах. Невозможно было создать новое имя, не вписав прежде подробности целой выдуманной жизни во все необходимые ячейки Конфедерального архива. Путь с фальшивыми документами без всей этой подноготной был открыт лишь за пределы внешнего кольца. Крестова такой вариант категорически не устраивал. В то же время он понятия не имел, откуда брать время и ресурсы на создание полноценной новой личности. Решение пришло оттуда, откуда Кристоф его меньше всего ожидал. «Я могу», — коротко подал голос Трамп после того, как Крис отдал приказ проложить маршрут до Мнеморы и сжато пересказал ему и Лораю подробности предстоящей сделки. Обсуждать текущее положение дел с техником и кивером становилось уже скверной традицией. Но все же, стоило признать, многие вопросы в нынешней ситуации Кристоф просто не мог решить в одиночку. «Что именно?» те дни, когда кибер молчал, нравились ему куда больше. Пилот классну с сенсорными клавишами, и через пару мгновений на крестофа таращилось уже два киборга: один из пилотского кресла и другой с изображением в голографическом окне, снабжённый отпечатками пальцев, оцифрованной сетчаткой глаза и целым полотном сопроводительной информации о личности Эйнстока Трампа. Фальшивой личности, разумеется. Документы, пояснил Трамп, могу изготовить Ты знаешь человека, который занимается подделкой? Не Некое... Трамп резко закашлялся, возмутительно человеческим жестом прижал в ладонь к горлу. Гневением после его пальцы быстро застучали по панели управления. Я сделал их самостоятельно. Разносы из динамиков синтетический голос не было. Нелегальная программа по работе с федеральными архивами была создана для однократного использования. Взломал блокировку. ТВ. Чистое использование не ограничено. Коль какая программа хранится в долговременной памяти моей системы, могу изготовить новые документы, как только получу свободный доступ в инфанет. Для себя, для вас, для любого члена экипажа. Трамп замер руками над панелью, выжидающе глядя на капитана. Да и угадаю, чуть нахмурился Крестов. Ты сделаешь это не просто так. "Корректно", подтвердила Небуло. В издаю условия. Сожжённый счёт будет общим, без отзывной аккредитив. Экипаж будет иметь доступ к определённым частям суммы в качестве компенсации пропорциональной корню понесённого ущерба. И как ты думаешь оценивать этот ущерб, умник? Недобро прищурился Крис. Никак, хрипло отозвался Трамп уже собственным голосом. Нет опыта. У вас есть. Кристоф молчал, мысленно взвешивая услышанное. Он уже задумывался о чем-то подобном, не с целью компенсации экипажу, разумеется, а ради уверенности в их молчании и в том, что кто-либо из них не бросится в полицию прямо с борта корабля. Но услышать подобные предложения от Кибера... «Почему я должен тебе верить?» — нахвырился Крестов. «Не должны!» — невозмутимо отозвался Киберг. «Как и я вам!» С полминуты они сверлили друг друга не мигающими взглядами. Сложно сказать, сколько ещё это могло бы продолжаться, но тут вмешался Ларай. Мы с Эйном уже обсуждали это. Но, конечно же, стоило сразу понять, откуда на самом деле растут ноги подобной инициативы. Если создадим аккредитивный счёт, продолжил брат, каждый по личному коду будет иметь доступ исключительно к своей доле, не равной. Эйн сказал верно. Решение о размерах этих долей за тобой. Ты капитан. «Мы просто хотим быть уверены, что это решение будет справедливым». Кристоф перевел мрачный взгляд с Ларая на преувеличенно невозмутимую физиономию кибера. Он многое мог бы сказать о справедливости железяки, которой ничего не стоило захватить управление его кораблем, а значит, ничего не помешает и взломать любой счет. Хотя, черт знает, зачем киборгу вообще нужны деньги. Кристоф вдохнул поглубже, готовясь к обстоятельной тираде, и предельно коротко выдохнул. Согласен. На этом разговор можно было считать законченным до времени. Другого разговора, неминуемо ожидающего Крестова в его каюте, он предпочёл бы избежать или хотя бы отложить до тех пор, пока не соберётся с мыслями, но оттягивать и дальше было уже некуда. Эй, Иранс сидела на краю стола, и лениво болтала ногой, взъерошенная, чуть помятая и будто бы совсем не отдохнувшая, хотя и проспала не меньше 15 часов после того, как закончила с замками. Кристов возвращался в каюту несколько раз, а она ни разу не проснулась. Я достала вам чёртовы пушки, я заметил. Ну и что и? Кристов досадово дёрнул уголком рта. Серьёзно рассчитываешь, что я отпущу тебя прямо в руки Кальту, чтобы ты разболтала обо всех наших планах? А что? У тебя есть идеи получше, а? Она закинула ногу на ногу. Шлюз, измельчитель, кибер или чем ты там мне ещё грозил? Хотя, какая на хрен разница? Днём раньше, днём позже. Что бы ты ни решил, что бы ни сделал, это ничего не изменит. Кальту моя жизнь не всралась, и он не будет думать о её сохранности, когда придёт забрать своё. И здесь я тоже больше не нужна. Нужна, чёрт тебя дери, нужна. Крестов не произнёс это вслух, одёрнул себя лишь в последний момент. Эй, я с тобой разговариваю или с сраной стеной, а? Ирон скрестила руки. Жесткие складки возле ее губ пролегли заметнее, делая лицо непривычно серьезным. «Ты останешься здесь до тех пор, пока один из нас не сдохнет. Помню!» Ирон коротко хохотнула. «Только знаешь что? Ты, кажется, нихрена не понимаешь, что сдохнут все!» «И что, по-твоему, я должен сделать?» Крис неприязненно скривился. «Лечь кверху с задницей и ждать, пока кальп придет меня отыметь?» «Я же говорила, что бросить нахрен корабль с оружием вместе!» «Спешу разочаровать, у меня другие планы!» «Вот как?» Ее губы изогнулись в привычно раздражающей усмешке. «Ну, давай, впечатли меня, не стесняйся! Постараюсь не ржать слишком громко, но обещать не могу!» Кристоф стиснул зубы едва ли не до хруста, с трудом сдерживая желание намотать черную гриву ее волос на кулак и втиснуть паршивку лицом в стол. злостью заглушая собственную неспособность прямо попросить её остаться. Глубокий вдох, медленный выдох. Новые документы, новая личность. Спокойно, почти надушно. Кибер сделает для всех. Спокойнее, спокойнее, мать твою. Может, сделает даже для тебя. И почти небрежно. Хочешь? Иран чуть не смешливо прищурилась. «Безумно трогательно, что ты и твой трахнутый на всю голову экипаж верите, что останетесь в живых. Только я уже сказала, что не делай, это ни черта не изменит». «Я тебя не об этом спросил». Долго, кошмарно долго Ирон смотрела на него прямым, не мигающим взглядом. Настолько долго, что Крис уже десять раз успел пожалеть о своем вопросе. «Проклятие, если она сейчас снова начнет зубоскалить, хочу». Короткое слово будто удар током по взведённым нервам. Глубокий вдох, медленный выдох. Хорошо, Кристоф кивнул Кристоф, только теперь замечая, как похладели от напряжения пальцы. Не говоря больше ни слова, он вышел из каюты, не для того, чтобы немедленно отправиться с распоряжения Мик Трампу. Кристоф даже не успел задуматься о том, как будет договариваться об этом с кибером, не для того, чтобы взять для проспавший почти весь день Иран поздний обед. лишь за тем, чтобы хоть на секунду поверить, поверить в возможность невозможного, до безумия нереального, до тошноты наивного, до сведённых внутренностей желанного. Профессор Штейн нервничал так, как не нервничал, наверное, даже на защите своей докторской диссертации. выдвигая альтернативный взгляд на связь палеогеологии и, и конвергентной эволюции. Да что там диссертация? Даже волнующие события последних дней не заставляли его переживать так сильно, как ряды формул, что он видел сейчас на своём планшете. Тесты, ради которых он последние трое суток безвылазно сидел в лаборатории, дали неожиданные результаты. Поразительные, ошеломляющие. И сейчас судьба этих результатов подумать только, была в его и только в его профессора Крокуса Штейна руках, а вот его собственная судьба находилась в руках куда менее предсказуемых, и от того, насколько правильно и исчерпывающе Крокус сумеет изложить свою точку зрения, зависело многое. Ох, как многое. После долгих поисков капитан Штрудель обнаружился на мостике, сосредоточенно изучающим что-то в своём планшете. С волнением пригладил усы петернёй и несколько раз глубоко вдохнув для успокоения, Крокус решительно шагнул в его сторону. "Капитан, простите, что отвлекаю. Не могли бы вы уделить мне немного внимания?" зачистил он. "Вы, наверное, заняты сейчас, но я просто обязан поделиться с вами информацией, которая, как я сильно надеюсь, вас заинтересует. Обещаю, я не займу много вашего времени. Я слушаю." Короткая и почти безразличная фраза была единственным подтверждением, что Штрудель вообще заметил появление профессора, потому что взгляд от Поншета он так и не поднял. Но Крокусу было довольно и этого. Э, в общем, как я и подозревал после самых первых тестов, планета, на которой разбился корабль Арагны, это действительно золотая жила, торопливо продолжил он. «М, М, не в прямом смысле, конечно, а В одной из пород я нашёл отпечаток, по всем признакам похожий на отпечаток кристалла колтана. Вы представляете, что это значит? Будь у меня чуть больше времени и возможности копнуть поглубже, я обнаружил бы залежи тантала. Может и не очень значительные, но уже тот факт, что на планете существовали условия для формирования подобной руды, вознесёт её к вершинам списка приоритетных для освоения планет. Даже если месторождение окажется только единичным, этого должно хватить, чтобы терраформировать планету в кратчайшие сроки. Я могу стать основателем новой колонии. Э, то есть мы, конечно же. Мы все можем. Нет. Капитан кочнул головой, не отрываясь от изучения планшета. Выражение профессора сменилось сперва обескураженностью, затем почти священным ужасом и, наконец, отчаянием. Но Штрудель продолжил: "Мы нет. А вы можете сойдёте с корабля на станции Мнемора вместе с Юковски и с вашей долей. Долей? Штейн рассержен развёл руками. Частью денег с сделки за оружие. Капитан отложил планшет и поднял на Крокуса усталый тяжёлый взгляд. Их хватит, чтобы снарядить частную разведывательную экспедицию. Координаты планеты перепишите у пилота. Но профессор продолжал ошарашенно моргать. Простите, я не совсем понял. Это оружие, насколько я знаю, ещё у нас на борту, так что это не ваша забота. Штрудель утомлённо потёр переносицу. Общий счёт станет активен после того, как на нём окажется полная сумма. Но вашу часть вы получите сразу и целиком из денег аванса, как только он поступит на счёт. Оставайтесь нам не море. Куда дальше уже ваше дело. Будет высшим благом, если мы с вами больше не встретимся. Благом для вас. Ох, я профессор ожидал чего угодно, того, что придётся уговаривать, объяснять, доказывать, да хоть умолять, но не такого же. Капитан, я даже не имею ли я право на эти деньги? Имеете. Но не поймите меня неправильно, капитан, я безмерно благодарен за такое решение. Яростная борьба между близостью вожделенной мечты и внутренней моралью заставляла голос чуть подрагивать. Но я ведь ничем не заслужил. Это ведь вы понесли наибольший ущерб от всей этой неприятной истории. Вы и, и ваш корабль. Я же в свою очередь даже ничего не Это моё решение. Хотите, чтобы я передумал? Ох, нет, что вы? Профессор спешно руками Спасибо, капитан. Вы просто замечательный человек, но я теперь даже не представляю, что я могу сделать, чтобы оплатить вам за то, я представляю. На какое-то мгновение на строгом лице капитана Крокусу почудилась беззлобная усмешка. Идите собирать свои вещи прямо сейчас. Что не заставлял просить себя дважды. Не переставая рассыпаться в благодарностях, он бочком выскользнул с мостика и, пританцовывая от избытка чувств, помчался в каюту, сияя, как десяток квазаров.